Таблица 11.7. Эвристика суждений и предвзятость. Люди испытывают на себе влияние относительной доступности воспоминаний о событиях, относящихся к их суждениям. Эвристика доступности. Пример. Субъективная оценка вероятности смерти от ряда причин зависит от степени внимания к теме летальных событий, появляющихся в сообщениях СМИ, а также их запоминаемости и воспроизводимости в образах. Второе. Суждение людей зависит от того, насколько они верят в прототипичность определенного события, то есть в то, что единичное событие выступает как представитель большей группы событий, эвристика и репрезентативности, например, тенденция игнорировать среднестатистические показатели при прогнозировании. Так, более 90% студентов. Обучающихся в аспирантуре в большинстве вузов США получают докторскую степень. Тем не менее, при опросе многие аспиранты полагали, что те из них, которые каким-то образом навлекут на себя недовольство научного руководителя, не получат докторскую степень. Это противоречит приведенным выше статистическим данным и тому факту, что некоторые из упомянутых 90% студентов, получивших степень, наверняка навлекли на себя гнев руководитель Третье. Занятые в начале позиции продолжают влиять на последующие суждения, даже когда их явная неуместность очевидна – эвристика якорения. Пример. Люди упорно придерживаются изначальных гипотез, даже если их несостоятельность доказана. Четвертое. Люди предпочитают собирать информацию, которая подтверждает их представление, а не противоречит им. Подкрепление предубеждения. Пример. При попытке выявить наличие у человека определенной суждения, Личностные характеристики или тенденции Люди склонны задавать такие вопросы Которые скорее подтвердят наличие данной характеристики Чем опровергнут ее Пятое Люди склонны приводить свои реконструированные И извлеченные из памяти вероятностные суждения В соответствии с существующим знанием Ошибка ретроспекции Пример Если человеку представляют клинические истории пациентов И просят объяснить гипотетические последствия Например, суицид Вероятность именно этих последствий при оценке данных истории систематически повышается. шестое Негативные эмоциональные состояния приводят к последовательной негативной погрешности в суждениях и оценке объективности. Ошибка настроения. Пример. В хорошем настроении люди сообщают о своей большей удовлетворенности, чем что имеют, оценивают свои успехи выше, даже при намеренно неадекватной обратной связи, чем в плохом настроении. При плохом настроении повышается субъективная вероятностная оценка различных бед и несчастий. 7. Если люди представляют, что имеет место определенный исход событий, вероятностная оценка этого исхода повышается, ошибка воображенного результата. Пример. Люди, которые представляли себя жертвами несправедливого обвинения в преступлении, становились более восприимчивы к идее, что им действительно могут предъявить подобные обвинения. Примечание. Адаптировано из The Psychological Treatment of Depression, A Guide to the Therapy and Practice of Cognitive Behavior Therapy, 2 edition, by Williams, 93 год, нью-йорк Free Press. Адаптировано с разрешением. Примечание. Ивристика. От греческого «нахожу» совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскивания истины.